Глава седьмая. Кто кого согнёт, тот того и бьёт. Это она. Да-да, это я. Иду по дороге к источникам мимо учеников, которые этим утром решили побросать все свои занятия ради возможности увидеть новую соученицу. Седые волосы? В таком возрасте? Да, у меня седые волосы в таком возрасте. Я не планировала менять цвет. Но кто меня спрашивал? Впрочем, Кому здесь это интересно? Местные обитатели, вполне вероятно, точат свои зубы о камни, чтобы поддерживать имидж хищников. Она идет в сторону источников. Верно, именно туда. А вы будете меня провожать аж до самой водички? Давно не получала такого приема. Даже когда напилась на приветственной вечеринке в универе и танцевала на столе, соблазняя своих сверстников, а потом пришла на занятия с утра и оказалась в центре внимания. Давление взглядов первокурсников ощущалось не таким тяжелым, как интерес постигающих бессмертие. Хорошо, что дорога к источникам такая широкая. Получать локтем в бок просто проходя мимо, было бы слишком драматично. Я бы даже, чего доброго, заподозрила своих соучеников в буллинге. Но о чем это я? Они же стремятся стать мудрыми и бессмертными. Или тут мудрость — исключительно редкая черта, которая не идёт в комплекте с силой? Что в ней такого, что Дмитрий провожал её? Слышу, как кто-то сбоку вновь завёл волынку о моём старшем. Что же он за человек такой? По сути, он лишь на одну ступень выше меня. Но очевидно же, что между нами пропасть. Я ещё ни разу не смогла отправить огромный ствол в полёт. И вряд ли смогу в ближайшее время. Пусть пройдет еще немного. А вот эти слова вынуждают прислушаться и стать чуть внимательнее. Они ведут меня. И что, даже на платформу для поединков не пригласят? Так по-тихому темную устроят посреди леса да под ярким солнцем? Выравниваю дыхание, готовясь к неминуемой драке. Не то, чтобы я была к этому морально готова. Я ждала возможности проверить свои силы, но не абы где, а под присмотром старшего и на поединке, правила которого четко обозначены. Впрочем, я должна преодолеть свой страх и свою неуверенность. Я знаю свои возможности, с обладателями черных поясов я справлюсь. По крайней мере, Дмитрий упоминал об этом, когда обучал меня простейшим техникам защиты и нападения. У нас на это ушло не так много времени, но базу я запомнила. Уж как-нибудь доотвечу да, всем особо нетерпеливым». Неожиданно дорога заканчивается, упираясь в постройки для отдыха в источниках. Удивлённая, стараясь не оборачиваться на своих провожатых и ступая на деревянный помост. Впереди была арка внутрь территории, у которой сидел ученик с серым поясом, и, судя по всему, он был здесь за смотрителя. Добрый день, я в начинаю было, но замолкаю, когда соученик ленивым жестом указывает пройти внутрь без лишних слов, даже не открывая глаз. Ну, ладно. Захожу в арку и попадаю в уютное помещение с ячейками во всю стену, внутри которых были полотенца. Кабинки для переодевания тоже легко нашлись справа, и я щутила себя посетительницей терм. И вправду, ничем не отличается, разве что вход свободный. Сняв с себя одежду и убрав в специальный короб в углублении в противоположной стене, я еще немного посомневалась, стоит ли оставлять все вот так. Надежды на то, что одежду у меня не украдут и не испортят, было мало. Но когда в помещении зашла служка с тряпкой, я успокоилась. Они тут не просто так. Наверняка еще и за порядком следят. Кивнув в знак приветствия, иду к источникам и выдыхаю с облегчением. Искусственно созданные ванны были заполнены теплой водой, от которой исходил отчетливый запах минералов. Я в самом деле смогу здесь отдохнуть. Не знаю, почему до последнего не верила, что здесь будет настоящий источник, но теперь успокоилась и зависла. А что дальше? Я только в полотенце. Если сниму его, и кто-то зайдет, будет очень неловко. Купальника мне не выдавали, и что-то сомневаюсь я, что они здесь вообще имеются, хоть у кого-то. Замечаю сбоку стопку свежих полотенец рядом с еще одной кабинкой. И понимаю, что это неспроста. Судя по всему, находиться в воде здесь можно в том полотенце, что сейчас обмотано вокруг меня. А после купания можно будет мокрое поменять на сухое. Может, я и не права, но играть в эксгибиционистку в свой первый день во внутреннем потоке Академии я точно не планирую. Потому спускаясь в воду, в чем пришла, и, наконец, расслабляюсь. Прелесть! Продлившаяся от силы лишь минут семь. Пить в купальню заходит группа учениц, посмеивающихся над чем-то мне неизвестным. о «Моё место занято!» — восклицает одна из них. Сижу с закрытыми глазами, но уже готова демонстративно закатить их. Какой топорный ход! В пустой купальне занято её единственное место. Чуть приоткрывая очи и начинаю медленно продвигаться к ступеням из источника. Заодно разглядываю девиц из-под опущенных ресниц. «Пятеро! В таких же полотенцах, как и у меня!» Разного роста, возраста и вообще, что за странная компания. Тут разве что дряхлой старушки не хватает, чтобы был полный набор. Как меня, однако, избаловали дорамы жанра уся со строгим кастом исключительно из красавиц и красавцев. В аниме того же жанра ученицы сект тоже всегда одна другой краши. Но жизнь есть жизнь. Тут одаренные по внешности отбор не проходят, как и по возрасту. «Она его освободила. Как мило!» Протягивает брюнетка лет двадцати с шишкой на голове. «Но не извинилась за то, что заняла его без спроса», замечает рыженькая дама лет тридцати пяти с белой, почти глянцевой кожей. «Если бы она не была из тех, я рискнула бы подойти к ней и спросить, в чём её секрет. Но нет. Она среди врагов» поднимаюсь по ступенькам, выложенным из камня, и хочу пойти сменить тяжелое мокрое полотенце, как мне преграждает путь. «Ты куда направилась, новенькая?» «Не слышала, о чем мы говорили?» спрашивает русоволосая спортсменка, если судить по рельефным мышцам на руках и ногах. Ей тоже было около тридцати, и ее лицо отличалось грубыми чертами, а габариты не позволяли плавно обойти ее или убрать с дороги лёгким толчком. Мне перекрыли ход. Поднимаю голову и гадаю, какого цвета их пояса. Я не уверена, что меня стали бы задирать те, кто находится на ступени создания основы. Скорее, это были ученицы на стадии накопления или даже управления. Но их было пятеро, и рассчитывать на помощь смотрителя или безмолвной служки не приходилось. «Я не слушаю чужие разговоры», — произношу, глядя той в глаза. «А зря. Мы вообще-то тебя обсуждали», — поднимает бровь спортсменка. «Ты мне сейчас претензию высказываешь за то, что я вас не подслушивала?» — уточняю, не меняя выражение лица. «Ну, диджи!» «Я не высказываю тебе претензию» не сразу отвечает моя собеседница, очевидно, застряв на подборе слов. Ну, в таком случае начинаю обходить ее, как меня хватают за руку. Точнее, пытаются схватить. Но меня же Дмитрий учил, так что я успеваю вывернуть руку до того, как стальные пальцы сожмутся на запястье. А затем мягко шлепаю ладонью по чужой культяпке, добавив легкое движение «выдох», с концентрацией на кончиках собственных пальцев. Рука нападавшей отлетает назад с такой скоростью, что замыкает размазанный круг в пространстве. Прям пропеллер. Что за... Спортсменка отшатывается и хватается за повисшую конечность здоровой рукой. Ого, я ее покалечила. А ведь просто предупредить хотела. «Вы на стадии управления?» спрашиваю, переведя взгляд, На разновозрастных учениц, смотревших на меня теперь едва ли не со страхом. Не отвечай ей. Пошли отсюда. Самая старшая из них хватает ближайшую и торопится на выход. Остальные три улепетывают следом. Как-то это слишком быстро было. Жму плечами и иду в кабинку менять полотенце. Когда выхожу, передо мной уже новая противница. Как я поняла, что она моя противница? Ну так на ней не было полотенца. Она сюда прям в форме пришла и смотрела на меня из подлобья Мне сказали, ты мою младшую сестру покалечила? Предупреждающим голосом произносит ученица возраста моих преподавателей из универа с темно-русыми волосами и более мягкими чертами лица, чем у спортсменки. Форма на ней была с серым поясом. Когда успели, я ж только полотенце сменила, озадаченно смотрю на кабинку. Там же времени не идет по-другому? Если нет, значит, эта сестрица неподалеку ждала результатов захода в купальню своей младшей. К слову, ее тело не имело тех отличительных черт, что у предыдущей моей противницы. Однако, по ее же утверждению, они были сестрами. Ну, пусть так, мне вообще без разницы, Одна у них кровь или нет? Однако серый пояс меня немного напрягает. «А ты здесь самую умную из себя строишь?» Сузив глаза, спрашивается ученица. «Нет. Зачем мне это?» Отзываясь совершенно спокойно. От моего ответа женщина слегка теряется. Я вижу это по выражению ее лица. Не знаю, к чему они тут все привыкли, но я не видела причины задирать незнакомых людей грубыми словами и самоутверждаться, кичась собственным красноречием. Зачем-то вывихнула ей руку, наконец собравшись, бросает мне противница. Она пыталась меня схватить. По-твоему, я должна была позволить ей это сделать? Еще спокойнее спрашиваю, хотя внутри кривлюсь от беседы на «ты». Все-таки тетя в пару раз старше. Но Дмитрий сказал, что разницы между учениками одного пояса нет и формальное обращение к старшему по возрасту не требуется. Она говорит, что это ты первой напала. Звучит вечно актуальный контраргумент. Ну да, пятеро на одного, но агрессор, конечно же, я, покивав, иду в сторону помещения для переодевания. Ты куда направилась? Собираешься ей отомстить? Возмущается моя собеседница. Это вообще-то единственный вы... Указывая на проход, оборачиваюсь, и замечаю, как в мою сторону летит стопа в черной тканевой тапочке. Быстро уклоняюсь, направляя энергию в ноги и корпус. «Ты тоже решила напасть на меня?» Спрашиваю уже совсем другим тоном. «Тоже? Только ты здесь нападаешь на слабых». Немного растерянная от моей ловкости, соученица быстро встает в новую стойку. Смотрю на нее, как на человека, лишенного критического мышления. Кажется... Этот взгляд станет частым гостем на моем лице в этой академии. Еще один выпад в мою сторону, и я сочту это злонамеренным нападением, предупреждаю ее с холодом. О правилах академии мне известно. Дружеские поединки разрешены только с согласия обеих сторон. Тебя это не остановило. Сестрица-спортсменки сверкает в мою сторону гневными очами. Как же это раздражает. почему она такая Глубоко вдыхаю и выдыхаю, останавливая своё сознание от навешивания ярлыков. Один факт того, что этим занимаюсь только я, выводит из себя. Но я не буду повторять плохое. Однако и жертвой поклёпа становиться не собираюсь. Встаю в стойку и направляю энергию по всему телу, готовясь к настоящей драке с неизвестным противником. Ну хорошо. Стоит проверить свой уровень, произношу бесстрастно и обращаясь внутренним взором к тому, что застыло внутри меня, хрупкому, но смертоносному, прекрасному, но способному разрушить все, что потревожит его, уже частично впитавшемуся в мои энергетические оболочки, а потому не такому опасному для меня, как ранее, цветку звездной пыли. Я понятия не имею, на что способна моя новая соперница. Потому стоит подготовиться к худшему варианту. Проверишь количество своих переломов, когда я закончу. Огрызается соученица и готовится нанести удар, но я не собираюсь отдавать ей первый ход, потому делаю быстрое, но плавное движение в ее сторону и направляю раскрытые ладони в ее солнечное сплетение, проверяя удар, которому обучил меня Дмитрий. Затем... Слегка испуганная делом рук своих, смотрю на тело, улетевшее в стену и с треском об нее ударившееся. Какой кошмар! Она там жива, Ваб? Ощущаю резкую потерю ориентиров и выход из системы собственного вестибулярного аппарата, когда вдруг лечу в воду от мощного удара в собственное тело, причем удара не физического. Ухватываюсь за улетающее в темноту сознание и силой заставляю себя оттолкнуться одна. От Прокашлившись, вытирая лицо и смотрю на того самого смотрителя, ученика с серым поясом на входе, стоявшего около входа в воду и следившего за мной напряженным взглядом. «За что?» — только и спрашиваю. «Ты калечишься учениц. Тебе не место в купальне», отвечает тот недружелюбным голосом. «Хочу поднять бровь, Ведь я буквально в воде с его подачи. Но мышцы еще плохо слушаются. У них шок после жесткого удара в спину. Она напала на меня первой, как и те пятеро, которых ты пропустил без задней мысли. Смотрю на него тяжелым взглядом, запоминая каждую черту его лица. Этот мне точно другом не будет. Даже приятелем. Проспал начало нападения и в итоге набросился на жертву. Кошусь на тело у стены. Ладно, пусть жертва из меня такая себе, но я не виновата, что не знаю уровня своих сил. Для этого существуют платформы для поединков, до которых я даже добраться не успела. У молодого человека было вытянутое лицо и узкие глаза, слишком высокие скулы и тонкие брови с драматичным изгибом. Волосы были пепельно-русами, убранными в низкий хвост. рост около метра семидесяти. На вид ему было лет тридцать, и он не планировал слушать мои аргументы. Он был здесь для того, чтобы меня наказать. Все так говорят, а потом продолжают вредить окружающим. Сухо произносит он и готовится вновь атаковать, как падает на землю от сверхбыстрого и невероятно точного удара под колено. Дмитрий стоит, возвышаясь над смотрителем, и на лице его я наблюдаю, совершенно незнакомые мне эмоции. Он зол? «Дмитрий!» — скулит смотритель, успев развернуться на спину, но, сделав это так неловко, словно у него была сломана нога. «Ох, ё! Она действительно сломана!» Отвожу взгляд, потому что открытые переломы выглядят страшно. «Ты как?» Вопрос старшего адресован явно мне, и я уже хочу направиться к нему, как понимаю, что на мне нет полотенца. Оно слетело во время моего эпичного полета в водоисточника, быстро закрывая грудь, едва прикрытую кромкой воды.